Теперь я не кричал, шел молча. Кто бы там ни был, все лучше, чем шастать неизвестно где в одиночестве. Легкомысленно это напомнило себе внутренний голос, а зона легкомыслия не прощает. От этой мысли темп чуть убавил, но не остановился. Нет, назад я не вернусь. Автомат остался на месте стоянки. Слава богу, пистолет всегда с собой. Я выхватил БПшку, сдвинул предохранитель, готовый в любой момент выстрелить. Свет стал ярче, раскачивался из стороны в сторону, гуляя по заученной траектории. Туман расступался. А еще через десяток шагов вокруг света вырисовался силуэт. Огромный, жуткий, бесформенный. Я резко вскинул пистолет и уже в следующую минуту пожалел об этом. Это была женщина. Она стояла на пороге одинокого домика, держа в поднятой руке фонарь и медленно поводила им из стороны в сторону. При виде меня она замерла, а потом опустила фонарь. Я отвел руку с пистолетом, пригляделся. Нет, на кадавра она, похоже, не была. Взгляд осмысленный, чистый, одета просто, фигурка ладная, темные вьющиеся волосы ниже плеч, некрасивая, но обаятельная по-домашнему уютно. Так мы и стояли, молча глядя друг на друга. Она улыбнулась. На щеках появились очаровательные ямочки. Я вспомнил про пистолет. Стало неловко. Вот ведь... Поспешно свернул предохранитель и сунул БП в карман. Получилось настолько суетливо, что она рассмеялась беззвучно. Беззвучно. От неловкости не осталось и следа. По спине покатились крупные капли пота. Тут же пришло сожаление об убранном пистолете. Погорячился. Но ничего не произошло. Женщина перестала улыбаться и шагнула к дому. Я остался на месте. Она легко вспорхнула по ступенькам на крыльцо, остановилась и оглянулась. Я не сдвинулся ни на сантиметр. Женщина распахнула дверь и приглашающе взмахнула рукой. Меня куда-то заманивают. Там внутри обязательно будет какая-нибудь тварь. Не может быть иначе. Не живет здесь никто и жить не может. Хуторянка, а именно так ее почему-то хотелось назвать, видимо, устала ждать. Продемонстрировав недовольство моей нерешительностью, пожала плечами и шмыгнула в дом. Дверь закрылась легким стуком, а я остался в тумане у крыльца. Один как... Я почувствовал себя идиотом, ненавижу это чувство, оно вызывает злость, а злость в самом деле толкает на идиотские поступки. Отмахнувшись от здравого смысла, я поднялся по ступеням и, ухватившись за ручку, потянул на себя. Никого там не было, никакой твари, крохотная прихожая с вешалкой и ковриком, на котором притулились резиновые сапоги невероятно огромного размера. Хозяйки они явно не по ноге, значит, тут есть еще кто-то. За предбанником обнаружилась комната, на удивление большая и светлая. Обстановка деревенская, печь. Посреди комнаты стол, стулья. В дальнем углу дверь в другую комнату. На столе белая скотерка. На окнах веселые занавесочки. По стенам развешаны полочки и фотографии. Старые, пожелтевшие. Женщина суетилась у стола, накрывала к позднему обеду или к раннему ужину. Я замер в дверях, не зная, как вести себя дальше. Неловко кашлянул. Она резко повернулась, на лице мелькнула оторопь, узнавание. Хозяйка улыбнулась. «Ты здесь живешь?» — задал я самый, наверное, глупый вопрос. Но в складывающейся ситуации мне показалось, что надо что-то спросить. Она кивнула. Побросав приготовление, выдвинула стул и приглашающе кивнула. Я послушно прошел и сел. Отметил, что пол чистый, подумал, что, наверное, нехорошо проходить в обуви, но когда здесь кто разувался при входе? Зона же. Хозяйка, кажется, ничего этого не замечала и неловкости не чувствовала. Просто занималась, как ни в чем не бывало, своим делом. Передо мной возникла тарелка, корзинка с хлебом, солонка. Женщина грохнула на стол здоровую кастрюлю, сняла крышку, рванулись наружу клубы пара, устремились к потолку, но какого-то особого запаха я не почувствовал. Хуторянка тем временем подхватила черпачок, хватанула варево и шлепнула мне в тарелку. Каша. Пока я разглядывал скромное угощение, содержимое тарелки хозяйскими стараниями увеличилось в три раза. — Спасибо. Поблагодарил я, выставляя вперед руку. Она поняла меня правильно. Убрала черпак, подхватила кастрюлю и отбежала в сторону. Через секунду вернулась, уселась к столу и, подперев рукой подбородок, уставилась на меня бездонными глазами. Я подхватил ложку, кусок хлеба и принялся за еду. Вкуса не чувствовал. Может, потому что каша была безвкусной, а может от того, что молчуня следила за каждым моим движением. Меня зовут Дима, сообщил я, расправляясь с кашей, не называться же перед ней угрюмым в самом деле, а тебя? Она покачала головой. Что бы это значило, хотел бы я знать. Почему ты молчишь? Женщина рассеянно улыбнулась, немая она, что ли? Ты не можешь говорить? Она снова замотала головой. «Прости». Я уткнулся в тарелку. Бестактность вышла. «С другой стороны, откуда мне знать, что я каждый день с ними ним общаюсь?» Она продолжала следить за мной, не отрываясь. Наконец снова заулыбалась. «Ладно, кивать-то она в состоянии». «Ты здесь одна живешь?» — рискнул спросить я. Утвердительный кивок. Однако смелая барышня. «Я заблудился», — поделился с ней своим несчастьем. «Ты знаешь, как отсюда выйти?» Вопрос получился абсолютно невменяемым, но она, кажется, меня поняла. Помедлив с ответом, покачала головой. Я снова уткнулся в тарелку. Хорошие дела. Как хочешь, так и понимай все это. Но в любом случае ничего утешительного. За мыслями не заметил, как доел. Ложка заскребла по дну тарелки, и этот звук вывел меня из оцепенения. Я отставил пустую тарелку. — Спасибо, — поблагодарил хозяйку. Скромная благодарность вызвала неожиданный эффект. Она снова счастливо заулыбалась, обнажив ровные белые зубы. На щеках наметились милые ямочки. Сколько лет я не видел женской улыбки, не говоря уж о том, сколько месяцев я не видел женщины. Хозяйка поднялась из-за стола, посмотрела на меня сверху вниз с улыбкой. «Хочет, чтобы я встал?» Я поднялся. Женщина отошла от стола и пошла в заднюю комнату. На полдороги остановилась и оглянулась. На меня глянули два бездонных омута. И зачем слова, все и без них ясно. Я зашагал за ней следом. В дальней комнате было темно, только маячила белым пятном огромная кровать. Хозяйка кивнула на постель. Прошла, взворошила подушки, придавая им пышность, призывно отвернула край одеяла. Только сейчас я почувствовал, насколько устал. Болела нога, ныли мышцы, гудела голова. Я шагнул вперед. Не раздеваясь, рухнул на кровать поверх одеяла. Что-то прошуршало рядом. А через секунду я почувствовал чужие объятия. Легкие, нежные, удивительно мягкие. Повернулся. Она смотрела на меня бездонными глазами. Я обнял ее. Женское тело, показавшееся вдруг тонким и хрупким, прижалось ко мне, словно ища защиты. Я стиснул ее крепче, почувствовал, что становится необыкновенно легко. Все тревоги, сомнения и мрачные мысли уходят куда-то. На смену им пришло тепло и покой. Давно забытое ощущение. А потом ничего не было. Мы просто заснули. Я просто заснул.